Глава пятая. Совершенный мозг. Песенка застыла на устах Тары, когда она вошла в комнату. Ужасное зрелище предстало ее глазам. В центре на полу лежало безголовое тело, частично разложившееся. На нем и возле него ползало с полдюжины голов на коротких паучьих ножках. Клешнями они отрывали от женского тела куски мяса и отправляли в свои отвратительные рты. Они ели человеческое мясо, ели его сырым. Тара в ужасе отвернулась и закрыла глаза руками. «Идем», — сказал ее сопровождающий. «Что случилось?» «Они едят мясо, женщины», — прошептала она с ужасом. «А почему бы и нет?» — удивился он. «Неужели ты думаешь, что мы используем рекоров только для работы? Нет, когда они хорошо откормлены, они очень вкусны». «Это отвратительно!» — воскликнула она. Он спокойно посмотрел на нее, и его лишенное выражение лицо не выразило ничего, ни удивления, ни гнева, ни сожаления. Затем он провел ее дальше, мимо ужасных созданий, от которых девушка отводила глаза. На полу вдоль стены лежало с полдюжины безголовых тел в доспехах. Тара решила, что они временно лишились голов и ждут, когда вновь придет пора нести службу. В стенах комнаты было много маленьких отверстий, подобных тем, что она заметила в туннеле. Их назначение было непонятно. Они прошли через коридоры и оказались в другой комнате, большей, чем первая, и ярче освещенной. Там было несколько созданий с соединенными головами и туловищами, и довольно много безголовых тел лежало на полу вдоль стен. Здесь конвоир ее остановил и сказал, обращаясь к находившимся в комнате: Я ищу Луда. Я привел Луду, создание, которое захватил в полях наверху. Остальные принялись разглядывать тару. Один из них свистнул, и тогда девушка поняла, для чего предназначены маленькие отверстия в стенах. Вслед за свистом из них, как огромные пауки, вывалились несколько десятков отвратительных голов. Каждая отыскивала лежащее тело и забиралась ему на плечи. Тела немедленно поднимались и проявляли признаки разумной деятельности под руководством головы. Они поправляли руками воротники и наводили порядок в одежде, затем подходили к тому месту, где стояла Тара. Она заметила, что их доспехи и воротники украшены гораздо богаче, чем у всех тех, кого она встречала раньше, и сделала вывод, что здесь собрались создания, обладающие властью над другими. И не ошиблась. Поведение ее конвоира подтвердило это предположение. Он обращался к ним, как обращаются к вышестоящим. некоторые из них попробовали мягко ли ее тело ущипнув ее большими и указательными пальцами и девушка была оскорблена этим она оттолкнула их руки не трогайте меня воскликнула она гневно разве она не принцесса гелиума выражение их ужасных лиц не изменилось она не могла сказать испытывают ли они гнев или смеются внушили ли ее действия уважение к ней или презрение и только один из них заговорил «Она не слишком упитана», — сказал он. Глаза девушки широко раскрылись от ужаса. Она повернулась к своему конвоиру. «Это отвратительное создание съест меня!» — воскликнула она. «Будет так, как скажет Лоут, ответил он. Затем наклонился к ее уху. «Шум, который ты назвала песней, очень понравился мне», — прошептал он. «Я отплачу тебе советом. Не противоречи этим колданам». Они очень влиятельные. Сам Лоут прислушивается к их мнению, не называя их отвратительными. Они прекрасны. Взгляни на их дивные украшения, золото, драгоценные камни. — Спасибо, — ответила она. — Ты назвал их колданами. Что это значит? — Мы все колданы, — объяснил он. — И ты тоже, — спросила она, указав пальцем на его грудь. «Нет, нет», — объяснил он, дотрагиваясь до своего тела. «Это рекор». А это он дотронулся до головы. «Колдан». Это мозг, разум, власть, управляющая всем остальным. «Рекор», — он опять указал на тело. «Ничто. Он, значит, не больше, чем украшение на доспехах». «Рекор несет вес. Действительно, мы испытываем определенные трудности, передвигаясь без него, но он имеет меньшую ценность, чем доспехи или драгоценные камни, ибо его легче воспроизвести». И он опять обернулся к остальным колданам. «Сообщили Лууду, что я здесь». «Сент уже пошел к Лууду. Он скажет ему об этом», — ответили ему. «Где то нашел этого рекора со странным колданом, который не может отделиться?» Конвоир вновь рассказал историю пленения. Он излагал факты так, как они происходили, без приукрашивания. Его голос был так же лишен выражения, как и лицо, а рассказ воспринимался слушателями так же бесстрастно, как и излагался. Создания казались полностью лишенными эмоций или, возможно, способностью выражать их. Нельзя было понять, какое впечатление произвел на них рассказ. Их маленькие невразительные глазки все так же, не мигая, смотрели, рот периодически открывался и закрывался. Более близкое знакомство не уменьшило ужаса девушки. Чем больше смотрела она на них, тем более отвратительными они казались. Ее тело все время содрогалось от отвращения, пока она глядела на колданов». Но когда она глянула на прекрасные тела, не обращая внимания на головы, впечатление несколько смягчилось, хотя безголовые тела, лежащие на полу, были так же отвратительны, как и головы. Но самое омерзительное и непонятное было в том, как головы бегали на своих паучьих лапках. Арыс Гелюма была уверена, что если одна из них подползет и коснется ее, она потеряет сознание от ужаса. Одна только мысль о таком кошмарном прикосновении вызывала у нее тошноту. Сент вернулся в комнату. Луд хочет видеть тебя и твою добычу. Идем!» — сказал он и повернулся к двери в стене, противоположной той, через которую вошла Тара. «Как тебя зовут?» — его вопрос был обращен к конвоиру. «Я Чек, третий десятник полей Лууда», — ответил тот. «А ее?» «Не знаю». «Неважно, идем». тара высоко подняла свои аристократические брови неважно она принцесса гелиума единственная дочь главнокомандующего барсума подожди сказала она это очень важно если ты ведешь меня к своему джеду объяви что я принцесса тара из гелиума дочь джона картера главнокомандующего на барсуме придержи язык скомандовал сент — Говори только тогда, когда тебя спрашивают. Идем за мной. От гнева Тара чуть не задохнулась. — Идем, — повторил Чек, схватив ее за руку, и Тара пошла. Сейчас она была лишь пленницей. Ее ранки, титулы ничего не значили для этих бесчеловечных чудовищ. Они провели ее через короткий передор в комнату, стены которой были выложены белым изразцовым материалом, отчего она была ярко освещена. У основания стены имелось множество небольших круглых отверстий, несколько больших, чем в туннеле. Большинство из них были замурованы. Напротив входа располагалось отверстие, отделанное золотом, а над ним, тем же драгоценным металлом, был выложен какой-то герб. Сент и Чек остановились посреди комнаты, и девушка оказалась между ними. Все трое молча стояли перед отверстием в противоположной стене. Около него на полу лежало безголовое мужское тело богатырских размеров, а с обеих сторон отверстия стояли вооруженные воины с обнаженными мечами. Трое пришедших ждали примерно минут пять, пока кто-нибудь появится из отверстия. И, наконец, оттуда вышел колдан огромного размера. Он был в половину больше тех, кого уже встречала Тара, и гораздо отвратительнее. Кожа остальных была синевато-серого цвета, а у этого колдана она была синей. Глаза его и рот были окружены лентами белого и алого цветов. Из каждой ноздри выходили две ленты, белая и алая, и окутывали всю голову. Никто не говорил и не двигался. Существо взобралось на лежащее тело и укрепилось у него на шее. Тело встало и приблизилось к девушке. Лоут взглянул на нее и заговорил с ее спутником. — Ты третий десятник полей Луда? – спросил он. — Да, Луд, меня зовут Чек. — Расскажи, что ты знаешь о ней, — он кивнул на тару. Чек повторил свой рассказ, затем Луд обратился к девушке. — Что ты делала в границах Бантума? Сильный ураган подхватил мой аэроплан и унес в неизвестные земли. Ночью я спустилась в долину за пищей и водой. Появились бенцы и заставили меня искать спасение на дереве. А затем твои люди схватили меня, когда я пыталась уйти из долины. Я не причинила им вреда. Все, чего я прошу, — это разрешение свободно уйти. «Пришедший в Мантум никогда не уходит из него», — сказал Лоут. «Но мой народ не воюет с твоим. Я принцесса Гелиума, мой прадед Джедак, мой дед Джед, мой отец, главнокомандующий Барсума. Ты не имеешь права задерживать меня. Я требую освобождения». «Пришедший в Бантум никогда не уходит из него», — повторило существо без выражения. «Я ничего не знаю и о тех жителях Барсума, о которых ты говоришь. Есть лишь одна высшая раса — Бантумиани, и вся природа призвана служить им. И ты выполнишь свое предназначение, но не теперь, пока ты еще слишком худа. Мы откормим ее, Сент. Мне надоел мой рекорд. Может, у этого будет более приятный вкус. Странно, что какое-то существо могло пробраться в долину, ведь в ней так много бенсов». Тебя, Чек, я награжу. Я повышаю тебя в звании и перевожу с полей под землю. Отныне ты будешь находиться в подземельях, где место каждого истинного бантумианина. Больше тебе не нужно будет выносить свет ненавистного солнца или смотреть на безобразное небо и на другие омерзительные создания на поверхности. Ты должен будешь присматривать за пойманным тобой рекором, следить, чтобы он вволю волю ел и спал, и больше ничего. Ты понял меня, Чек? Ничего больше». — Я понял, Лоут, — ответил он. — Уведите ее, — скомандовало существо. Чек повернулся и повел Тару из помещения. Девушка была потрясена ужасной судьбой, ожидавшей ее, судьбой, от которой, казалось, не было спасения. Было совершенно ясно, что эти создания лишены вежливости и рыцарских чувств, к которым она привыкла. Спасение из этих лабиринтов представлялось ей совершенно невозможным. За пределами приемной комнаты их догнал Сент и о чем-то долго говорил с Чеком. Затем конвоир повел ее через запутанную сеть подземных коридоров, пока они не оказались в небольшом помещении. «Мы останемся здесь до тех пор, пока Лоут не пошлет за тобой. Если он найдет, что ты недостаточно упитана, он использует тебя для других целей». К счастью, девушка не поняла, о чем он говорит. «Спой мне», — вдруг сказал Чек. Таре совсем не хотелось петь, но она тем не менее запела. Она решила не упускать ни малейшей возможности для спасения, а если она установит хорошие отношения со своим конвоиром, шансы убежать отсюда возрастут. Во время этого тяжелого испытания совершенно обессилевшего девушку Чек стоял, устремив на нее взгляд. Чудесно, сказал он, когда она закончила. — Ты заметила, что я не сказал об этом Лоуду. Если бы он узнал, то оставил бы тебя при себе и заставил бы петь, когда ему захочется, а у меня не было бы возможности слушать тебя. — Как ты можешь знать, что ему понравилось бы мое пение? — спросила она. — Оно бы ему понравилось, — ответил ей Чек. — Если оно нравится мне, значит, понравится и ему. Мы же совершенно одинаковы. «Людям моего народа нравятся разные вещи», — сказала девушка. «Удивительно», — заметил Чек. «Всем колданам нравится и не нравится одно и то же. Если я нахожу что-то новое, что нравится мне, я уверен, что и остальным кандалам оно понравится. Вот почему я уверен в том, что Лууду понравилось бы твое пение. Мы все совершенно одинаковы». «Но ты не похож на Лууда», — сказала девушка. Лут, — король». Я использую слово «король» для обозначения вождя или правителя колданов, так как настоящее бантумианское слово непереводимо и непроизносимо на английском, и означает оно примерно то же, что на земле выражение «пчелиная матка» — примечание Джона Картера. «Он больше и богаче украшен, но в остальных отношениях он не отличается от нас. Разве не Луд произвел яйцо, из которого я вылупился?» То? удивилась девушка. Я не поняла тебя. Да, объяснил Чек. Все мы происходим из яиц Луда, так же, как рой Муака происходит от яиц Муака. А, понимающе воскликнула Тара. Ты хочешь сказать, что у Луда много жен и что вы все его потомки? Вовсе нет, ответил Чек. У Луда нет жен, он сам откладывает яйца. Ты не поняла, Тара слушала. — Попытаюсь объяснить, — сказал Чек, — если ты обещаешь потом спеть для меня. — Обещаю. — Мы не подобны рекорам, — начал он. — Рекоры — существа низшие, подобны тебе, Бенсам и всем остальным. У нас нет пола, за исключением короля, который двупол, и он производит множество яиц, из которых вылупляемся мы, рабочие и воины. В каждой тысячи яиц есть одно, которое содержит зародыш другого короля — Из него вылупляется король. Ты заметила замурованные отверстия в приемном зале Лууда? В каждом из них находится король. Если один из них выберется оттуда, он будет бороться с Луудом и постарается убить его. Если ему это удастся, он станет новым королем. Но звать его будут тоже Лууд, и все пойдет по-прежнему. Разве мы не одинаковы? Луд живет уже очень долго и произвел множество королей, но только несколько из них живы и сменит его, когда он умрет. Остальных он убивает. — А почему он держит больше, чем одного короля? — спросила девушка. — Бывают несчастные случаи, — ответил Чек, — когда погибают все короли в рое, Тогда мы идем в соседний рой и берем короля у них. — Значит, вы все дети Луда? спросила она. Некоторые из нас произошли из яиц прежнего короля, которого тоже звали Луудом. Но этот Лууд живет уже давно, и в живых уже осталось мало потомков его предшественника. — Долго ли вы живете? — спросила Тара. — Очень долго. — А рекоры? Нет, Рикор живет не более десяти лет, — сказал он. — Пока остается сильным и полезным. Когда они не могут больше служить нам по возрасту или болезни, мы оставляем их на полях, и ночью их съедают бенсы. — Как ужасно! — воскликнула девушка. — Ужасно! — повторил он. — Не вижу в этом ничего ужасного. Рекоры всего лишь безмозглое мясо. Они не видят, не слышат, не чувствуют. Они могут двигаться только с нами. Если мы не принесем им пищу, они умрут с голоду. Мысли у них меньше, чем у наших доспехов. Все, что они могут делать для себя, это взять пищу из кормушки и положить в рот. Но с нами, вот посмотри, и он гордо указал на прекрасную фигуру, которую он увенчивал, полны жизни, энергии и чувств. Как вы это делаете? Спросила тары из Гелюма. Я не понимаю. Я покажу тебе, сказал он и лег на пол. затем отделился от тела которое осталось лежать подобно неодушевленному предмету на своих паучьих лапках он подошел к девушке смотри видишь это и он показал ей пучок щупалец в задней части головы рядом с ртом рекор есть отверстие в которое выходит позвоночник через это отверстие я прикасаюсь щупальцами к спинному мозгу и немедленно начинаю контролировать каждую мышцу тела рекора Оно становится моим. Я владею им, как ты владеешь своим. Я чувствую то, что чувствовал бы Рикор, если бы у него была голова и мозг. Если он ранен, я страдаю, пока связан с ним. Но если Рикор ранен или заболел, мы оставляем его и берем другого. Точно так же мы ощущаем и физическое удовольствие». «Когда твое тело изнурено, оно сравнительно бесполезно. Если твоему телу больно, тебе тоже больно. Если оно убито, ты умираешь. Ты раба глупой массы мяса, костей, крови. В твоем теле не больше удивительного, чем в теле Бенса. Только твой мозг делает тебя выше Бенса, но твой мозг связан с телом. У нас совсем не так. В нас мозг — это все». Он составляет 90% нашего веса. У нас лишь простейшие жизненные органы. Мы не нуждаемся в совершенных и сложных системах мышц, нервов, мяса и костей. У нас нет легких, и нам не нужен воздух. Далеко внизу, куда нет доступа рекорам, раскинулась сеть наших ходов, где проходит истинная жизнь колданов. Там дышащие воздухом рекоры погибли бы, как погибла бы и ты». Там мы запасаем огромное количество пищи в герметически замурованных помещениях. Мы делаем это для будущего. Глубоко под землей есть вода, которая сохранится и тогда, когда на поверхности ее не будет уже много веков. Мы готовимся ко времени, которое обязательно придет, времени, когда исчезнут последние остатки атмосферы Барсума, когда исчезнет вода и пища». Мы для этого и готовимся, ибо не должно исчезнуть с лица планеты удивительнейшее из ее созданий совершенный мозг. — Но какой цели вы будете служить, когда придет это время? — спросила девушка. — Ты не понимаешь, — ответил он. — Для твоего разума это слишком трудно, но я постараюсь объяснить. Барсум, его луны, солнце, звезды — все создано с единой целью. С начала времен природа энергично работала над ее осуществлением, сначала появилась жизнь, но она была лишена мозга, разума, постепенно возникли зачатки нервной системы, они развивались, эволюция продолжалась, мозг становится больше и сильнее. В нас ты видишь высшие достижения природы. Мы верим, что разовьемся в сверхрасу, в супермозг. Будущие колданы будут представлять собой сплошной мозг, глухой, немой и слепой, который будет лежать замурованный в подземном склепе, где почти ничто не помешает его вечным мыслям. «Вы думаете, он будет только лежать и думать?» — воскликнула Тара. «Только это!» — воскликнул он. «Может ли быть что-нибудь чудеснее?» «Да», — ответила девушка, — «я могу представить себе множество более чудесных занятий.